Конец дружбы Незадолго до премьеры фильма между Фанком и Тренкером произошла еще одна неприятная стычка. Мы собирались устроить небольшой дружеский ужин, хотя отношения между ними и между Тренкером и мной уже не были добрыми. Фанк с юмором часто пытался поднять настроение Тренкера, но тот оставался раздражительным. Однако за день до премьеры все же согласился отужинать с нами. До этого мы хотели пройти мимо дворца киностудия Уфа, чтобы увидеть на фасаде рекламу нашего фильма. Все стояли перед главным входом и глядели на буквы, выписанные светящимися красками. Тут я услышала проклятие Тренкера. Он пришел в бешенство от того, что Уфа поставила мою фамилию впереди его, а также от объявления, что перед каждым представлением я, согласно договору, буду танцевать. Как танцовщица я являлась тогда звездой, Тренкер же был почти неизвестен. До сих пор он сыграл только в одном фильме Фанка. Но я совершенно не возражала бы, если бы имя Тренкера стояло на афише перед моим. Я покинул спорящих мужчин и медленно отправилась домой. Моя квартира на Фазаненштрассе находилась совсем рядом. Фанк вскоре догнал меня. Он был разозлен сценой, которую ему устроил Тренкер. Это было досадно потому, что с ним, как с актером, Фанк хотел сотрудничать и дальше. В последней неделе он написал новый сценарий и заключил договор с киностудией. Фильм должен был называться «Зимняя сказка». Для съемок были выбраны «Исполиновые горы» из-за исключительной красоты Иния. Очень интересный текст был, возможно, лучшим, что написал Фанк. Прежде всего, из-за действия, в котором сказочный мир и реальность образовывали гармоничное целое, предвосхитив те гениальные киноидеи, которые десятилетия спустя реализовал Уолт Дисней в своих лучших фильмах. Примечание. Дисней Уолт. Псевдоним. Настоящая Уолтер Элиас. 1901-1966. Американский кинорежиссер-мультипликатор. Художник и продюсер. автор серии короткометражных фильмов с постоянными персонажами, создатель Дисней Лэнда. В нем предусматривались также новые трюковые съемки, очень неожиданные, фантастический мир, сотканный снега, льда и света. Эскизы к ним и очень красивых кукол придумал и изготовил живущий в Вене чешский художник. Действие фильма лишь частично было реалистическим. В основном же оно разыгрывалось в мире грез, снега, льда и света. Главные роли Фанк написал для Тренкера и меня. И обе они разыгрывались как в реальном, так и в вымышленном мире. Неужели стоило срывать столь необычный проект из-за мелочных раздоров? Вечером в день премьеры 14 декабря 1926 года мы сидели вместе в ложе во дворце Уфа. Перед началом фильма я станцевала неоконченную Шуберта, а затем впервые увидела кадры на большом экране, что произвело впечатление не только на меня, публика тоже с восторгом воспринимала происходящее. То и дело раздавались аплодисменты. Нам пришлось раз за разом выходить на поклоны. Внешне наши разногласия были незаметны, однако теперь уже не оставалось никакого сомнения, моей дружбе с Тренкером пришел конец». Фильм «Святая гора» стал для нас большим успехом. Целый день после премьеры, не переставая, звонил телефон. Я получил множество поздравлений и цветов. Позвонил и «Сервес». Примечание. «Сервес. Франц. 1862-1947». Немецкий художественный и театральный критик, известный своими статьями в берлинской газете «Локаль Ансайгер». Известный театральный критик. С возмущением он сообщил о пресс-конференции, на которой Тренкер наградил меня титулом «вздорная бабенка» и заявил журналистам, что фанк, сотрудничающий со мной, просто потерял себя. При этом Тренкер казался таким искренним, что некоторые критики поверили всем его россказням. Я окончательно лишилась дара речи, когда «Сервис» прочел в Berliner Zeitung am Mittag отзыв о нашем фильме. влиятельнейшего берлинского кинокритика Роланда Шахта. Примечание. Шахт Роланд, 1888-1961. Берлинский кинокритик, писал для журналов Фрайе Дойче Бюнне с 1919 года и Вельт Бюнне, а также для ряда газет. Создал сценарии фильмов Весенний воздух 1938 подозрение на Урсулу 1939 Мартина, порыв ветра 1942 фельзенштейна Шахт в точности повторил бредни Тренкера с пресс конференции и даже определение вздорная бабенка не забыла упомянуть. Такой низости я не ожидала. Фанк также был вне себя. На киностудии Уфа этот отзыв произвел эффект разорвавшейся бомбы. Хотя большинство журналистов написали «Панигирики» и фильм приносил большие сборы, статья весьма авторитетного критика посеяла у руководства киностудии недоверие к «Фанку» и ко мне. Дело зашло настолько далеко, что Уфа готова была расторгнуть недавно подписанный договор. Теперь руководство студии не хотело вкладывать деньги в наш новый проект. Смета зимней сказки» была столь же высокой, как и смета «Метрополиса» самого дорогого фильма, какой доселе выпустила «Уфа». Поэтому Фанка попросили написать новый, более дешевый сценарий, который должен был бы обойтись максимум в половину прежней суммы. После того, как Фанк преодолел первый шок и утешился рекордными сборами Святой Горы, он удивительно быстро написал новый сценарий под заглавием «Большой прыжок». Тема его была в некотором роде противоположностью зимней сказки, комедии жизни в горах, почти бурлеск. Я должна была играть пастушку козьего стада, и поскольку юмор был одной из сильных сторон режиссера, то он в угоду шахту решил дать мне сопровождением маленькую козочку».